не людей свидетельство жителя труд поселка игоря логинова наш район представляет собой городской придаток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 Мы давно принюхались, и это для нас не проблема, а легкий дискомфорт по сравнению с другой напастью – старыми электросетями. Их не ремонтировали 40 с лишним лет. Наш поселок огибала изношенная линия электропередачи. Оголенные провода на ней провисли, и во время сильного ветра бились друг о друга. На улице гасли фонари, в домах мигал свет.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 Железобетонные столбы и провисшие провода Словно обозначали границу Между человеческим миром и пустотой На той границе я и встретил Девушку в маске кошки Снова это убийца В кошачьей маске Кто ее только не видел Она была в куртке Рукава до самых плеч перемазаны кровью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 «Сколько раз я вам говорил, что бюджет города ничтожно мал. Мы еле парковку сделали. Откуда взять денег на новые сети?» Угрюмо спросил депутат. «Да пусть хотя бы пришлют пару электриков, которые натянут старые провода, чтобы они друг об друга не бились», требовал я. «Видите, как провисли?» «Да вы хоть знаете, насколько эти столбы старые. Если с ними что-то делать, они попадают. А на новые денег нет». Не было толку с этим старым козлом разговаривать, только ругань одна. Но я уже разошелся. «Значит, если столбы сами повалятся, мы навсегда без света останемся? Если сами попадают, тогда будут новые ставить, откуда-нибудь достанут деньги. А пока стоят, ничего не сделают. И я тут повлиять никак не могу, понятно?» Сорвался депутат. «Значит, пока гром не грянет», — я махнул рукой. «А мы так и живем, пока гром не грянет, не знали? Так знаете!» Сказал старый депутат и потопал дальше, но пройдя пару метров, обернулся и более мягким тоном добавил. «Только это у нас с вами был неофициальный разговор, поэтому прошу мои слова никому не передавать». «Козел! Я подумал, что пока в нашем районе не починят свет, тут так и будут разгуливать нелюди». И я оказался прав. Кого только в нашем трудпоселке не видели. Я, даже стараясь избегать встреч с нелюдями, иногда на них нарывался. Все они являлись вблизи линии электропередачи. Ветер качал провода, свет исчез. Степь за чертой города казалась черной пустотой. Оказавшись на темной улице, я стал свидетелем страшной сцены.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 Не люди были агрессивны и кровожадны, это факт. В темные часы во время отключения я видел на улице и более странных существ. Вдоль линии столбов расхаживали создания, сделанные из металлолома. Их тела были скопищем ржавого мусора. Руки и ноги им заменяли старые железные трубы, а вместо голов металлические сферы с глазами, нарисованными масляной краской.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 Я искал любую возможность переехать. Но со временем мой пыл ослабел. Смирился, что вокруг творится странная хрень. Приспособился к обстоятельствам. Следил за погодой. Если обещают сильный ветер, значит, вечером по улице ходить не надо. Не все могли избежать встречи с нелюдями. Поэтому становились известны трагические случаи. Недалеко от степи нашли труп парня. Его забили до смерти.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 его не будет несколько ночей, не люди почувствуют себя как дома. Ремонт закончили три дня спустя. Я вернулся домой. То, что произошло в мое отсутствие, повергло в ужас весь труд поселок. Пропали несколько детей. Одного человека нашли привязанным к дереву колючей проволокой, другому парню буквально открутили голову. Некоторые люди, пережившие эти несколько ночей без света,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 Граница между человеческим миром и миром не людей размыта. Высокая паранормальная активность.